Старик выбежал на платформу вслед за исчезнувшим бригадиром, огляделся растерянно по сторонам, да вон нигде не было. Выкатился из изолятора и мельник, посереевший, опустошённый, будто вместе с загадочным жетоном он вынул и отдал бригадиру свою душу. Почему и куда сбежал Хантер? Почему бросил Гамера? Спрашивать у Мельника не стоило. От этого человека нужно было спрятаться подальше, прежде чем он вспомнит о существовании старика. Сделав вид, что догоняет бригадира, Гомер торопливо зашагал прочь, ожидая окрика в спину. Но Мельнику, похоже, до него больше не было дела. Хантер сказал старику, что нуждается в нем, чтобы не забывать себя прежнего. Солгал, может быть, просто не хотел... забывший сорваться и ввязаться в схватку в полисе, который мог проиграть, так и не добравшись до Тульской. Его инстинкты и умение умерщвлять были сверхъестественны. Но даже он не решался в одиночку штурмовать целую станцию. Если так, то сопроводив его до полиса, старик уже отыграл свою роль и теперь был вышвырнут со сцены. Да, действительно, исход всей истории зависел от него тоже, и он приложил свою руку к тому, чтобы финал оказался именно таким, как планировал бригадир или тот, кто говорил за него. Что это был за жетон? Пропуск, знак власти, чёрная метка, индульгенция, авансом за все грехи, которые Хантер так стремился взять на свою душу. Как бы то ни было, вырвав у мельника жетон и согласие, бригадир окончательно развязал себе руки. Он не собирался никому исповедаться. Исповедаться! Да то, что взяло в нем вверх, то страшное, что изредка выходило к зеркалу, не могло даже толком говорить. Что же будет на Тульской, когда Хантер дорвется до нее? Сможет ли он утолить свою жажду? Утопив в крови целую станцию, две, три или наоборот, то, что он вынашивает в себе, от такого подношения разрастается бесконечно. Кто из этих двоих звал Гомара с собой? Тот, кто пожирал людей или тот, кто боролся с чудовищами? Кто из них пал в фантомные схватки на полянке? И кто после этого говорил со стариком про себя помощи? А вдруг... Вдруг Гомер должен был убить его, и в этом было его настоящее предназначение. Вдруг остатки прежнего бригадира, почти задавленные и задохшиеся, потащили Стрека в этот поход, чтобы тот сам увидел всё своими глазами, чтобы из ужаса или из милосердия прикончил Хантера предательским выстрелом в затылок где-нибудь в тёмном туннеле. Бригадир не мог сам лишить себя жизни. поэтому бы искал себе палача, палача, которого не надо было ни о чём просить, который должен был сам оказаться достаточно догадливым, чтобы сделать всё самому, обманув хантри того второго, раздувающегося с каждым часом и не желающего умирать. Но даже наберись, Гамер, смелости. Улучши он подходящий момент и сумей застать хантера в расплох, что и длоб Моры ему в одиночку не сдержать. Значит, все-таки в этом цук-цуанге старику оставалось только наблюдать и записывать. Гомер мог предположить, куда направился бригадир. Полумифический орден, к которому, судя по всему, принадлежали и мельник, и хантер, по слухам укрепился на Смоленской, под Бриушке и Полюсом. Его легионеры должны были... Защищать метро и его жителей от опасностей, с которыми не справилась бы армия обычных станций. Вот и все, что орден позволял о себе знать. Старику нечего было и помышлять о том, чтобы попасть на Смоленскую, неприступную, как замок Аламут. Но и смысла в этом не было. Чтобы снова встретить бригадира, нужно лишь вернуться на Добрынинскую и ждать. по как и я, по которой катится хантер, с неизбежностью выведет бригадира туда же на место будущего преступления ханичной станции этой странной истории. Дать ему расправиться за чумлёнными, обеззаразить тульскую, а потом исполнить его невысказанную волю. Старик думал, что его роль в другом сочинять, а не стрелять. давать без смерти, а не отнимать жизнь, не судить и не вмешиваться, позволив героям книги действовать самим. О, когда вокруг поколено крови трудно не замираться. Слава богу, что он отпустил девчонку с этим пройдохой, по крайней мере, уберёг Сашу от зрелища страшной бойни, которую ей всё равно не предотвратить. Он сверился с станционными часами, Если бригадир шёл точно по графику, то у Гаммера, пожалуй, оставалось в запасе ещё немного времени. Пару часов, чтобы побыть ещё самим собой и чтобы пригласить Полис на последний танк. И как же ты собирался заслужить право войти, спросил Саша? Ну, это глупость, конечно. С своей флейтой. Думала, она может это исправить. Ты понимаешь? Музыка это самое мимолётное, самое эфемерное искусство. Она существует ровно столько, сколько звучит инструмент, а потом в одном мгновении исчезает без следа. Но ничто не заражает людей так быстро, как музыка. Ничто не ранит так глубоко и не заживает так медленно, мелодия, которая тебя тронула, останется с тобой навсегда. Это экстракт красоты. Я думал, ему можно лечить уродство души. Ты странный, сказала она. Я сейчас вдруг понял, что прокажённый не может лечить прокажённых, что если я тебя во всём не признаю, с мне не откроют уж никогда. Думал я тебя прощу. С твоей враньёзы жестокость, остро глянул на него Саша, дашь мне ещё один шанс. Леонид вдруг улыбнулся и: "Ты же говоришь, Мы все имеем на него право. Девушка настроженно молчала, не желая снова быть вовлеченной в его странные игры. Только что она почти поверила музыканту, его раскаянию. И вот опять... — Во всем, что я тебе рассказывал, была одна правда, — сказал он. — Средства от болезни есть. Лекарство — Лекарства? Саша встрепенулась, готовая обмануться еще раз. — Нет, это не лекарства. — Нет. Ни таблетки и ни сыворотка. Несколько лет назад вспышка такой болезни была у нас на Преображенской. Но почему даже Хантер об этом не знает? Эпидемии не было. Сошла она, нет. Сама собой. Эти бактерии очень чувствительны к радиации. От излучения с ними что-то происходит. Кажется, даже они перестают делиться. Болезнь останавливается даже от небольших доз. Случайно открыли. Вот и все средство. Решение, так сказать, лежит на поверхности. Честно? Взволнованная она взяла его за руку. Честно. Он накрыл ее ладонь своей. Нужно просто связаться с ними. Объяснить. Почему ты не сказал мне раньше? Это же так просто. Сколько ж людей умерли за это время? Она высвободилась, сверкнула глазами. — За один день вряд ли. Я не хотел, чтобы ты оставалась с этим душегубом, — пробормотал он. И я с самого начала собирался сказать тебе все, но хотел выменять эту тайну на тебя. — Выменил меня на чужие жизни, — зло сказала Саша. — А это? Это ни одной не стоит. — Я бы свое променял, — музыкант поиграл бровью, — не тебе решать. — Вставай, надо бежать назад, пока он не добрался до Тульской. Девушка ткнула пальцем в часы, пошептала, вычисляя время, и ахнула. — Всего три часа осталось. — Зачем? — Я могу воспользоваться связью. Они дозвонятся до Ганзы, все объяснят. Нам нет нужды самим бежать туда, тем более мы можем не успеть. — Нет. Саша замотала головой. — Нет. — Нет. Он не поверит, он не захочет поверить. Я должна сама ему сказать, объяснить ему и что будет потом. Ривнии вопросил Леонид: "А дашь сыму на радостях? Какое твоё дело?" Огрызнулась она, но тут же по наитию постига искуство управления влюблённым мужчиной, добавила мягче: "Мне ничего от него не нужно. Обес тебя мне счастья не войтис. Хочешь со меня врать?" кисло улыбнулся музыкант Ладно, вздохнула набричан, пойдём. Спортивный они достигли лишь в 40 минут. Дозорные сменились или они до пришлось заново втолковыть им, как девушка без паспорта может пересечь границу красной линии? Саша напряжённо смотрела на часы, музыкант на неё. Было хорошо заметно, он колеблется, спорит с собой. На платформе щуплые новобранцы навьючивали смрадную старинную дрезину тюками с кем-то добром. Похмельные мастеровые сосредоточенно притворялись, что конопатят лопнувшие сосуды труп, ребятишки в форме разучивали недетскую песню. За пять минут у Саши и Леонида дважды пытались проверить документы, и очередная проверка, когда они уж почти вошли в туннель, ведущий к Фрунзенской, затянула сверх всякой меры. Время убегало. Девушка не была даже уверена, что у неё остаются эти жалкие 2 с небольшим часа, ведь Хантер не мог остановить никто. Даже солдатики уже успели закончить погрузку. И Дризейна, пыхтя, стал набирать скорость, приближаясь к ним. И тут Леонид решился. "Я не хочу тебя отпускать", сказал он, "но и удержать не могу". Я думал сделать так, чтобы мы опоздали и тебе там больше нечего было искать но понимай что от этого ты всё равно не станешь моей быть честным худший способ соблазнить девушку но я устал врать с тобой мне всё время за себя стыдно выбирай сама с кем хочешь остаться выхватив у неспешного патрульного свой чудо-паспорт Музакант нежно ловко ударил его в челюсть, свалив на землю, сжал Сашин руку, и они вместе шагнули на Дизин, который именно в этот момент поравнялся с ними. Даширашин им шинесто обернулся и взглянул в револьверный ствол. Папа мной сейчас бы гордился, расхотал слянит. Сколько я от него слышал, что занимаюсь ерундой, что От меня с моей бабской дуткой никогда не будет толку. И вот я наконец веду себя как настоящий мужчина, а его нет рядом. Какая жалость! "Прыгай!" приказал он, задравшим руким женисту. Тот, несмотря на скорость, послушно шагнул на пути, покатился с хлоплями затих и пропал, вгнавшись за ним в черноте. Леонид принялся сбрасывать поклажу. И с каждым упавшим на рельсы тягом мотор фырчал всё бодрей. Чахнущие фары на носу дрезины глядели вперёд неуверенно, подслеповато помаргивая, и её доставляли только на ближайшие несколько метров. С визгом, будто царапали стекло, шарахнулся из-под колёс крысиный выводок, и отпрянул перепуганный обходчик: "Где-то далеко позади", заныла надрывно сирензего. Лёбра туннели мигали быстрее и быстрее, музыкант выжимал из машины всё, что та была способна. Пролетели мимо Фрунзенской. Застигтом ты в расплох дозорные бросились в рассыпную, словно такие же крысы, и только когда дрезина уже оказалась в сотнях метров от станции, та раздрадованно взвыл в унисон с спортивным. Сейчас начнётся, прокричал Леонид. Главное проскочить съесно кольцо, там большая застава попробует нас перехватить. Поедем прямо по ветке в центр. Он знал, чего бояться. Истел уже самого бокового отвид в лени, что вывел их на Красную линию. Ем в глазах леснул прожектор, несущийся навстречум этому возу. Их пути сливались через несколько десятков шагов, останавливаться было поздно. Ускант вжало вытертую до блеска педаль в пол. Саша зажмурилась, отывала столько надежд, что стрелка приведена в нужную сторону и не отправит их в лобовое столкновение. Грянул полимёт. Вжикнули пули, пройдя в сантиметрах от её шии. Обдало гарью и жарким воздухом вспыхнули угасыв рёв чужовы двигатели. Машины разменились чудом. Мотовоз вылетел на их колеючий из мгновения после Ксаша на дрезине миновал развилку. Сейчас она дрожа скользит парку культуры, а боевой мотовоз зашвырнул в обратную сторону. Они получили небольшую фору, до ближайшей станции хватит, а там дрезина замедлилась. Туннель под уклоном пошёл вверх. — Парк почти у самой поверхности лежит, — оглядываясь назад, — объяснил ей музыкант. — А Фрунзенская на полсотни метров в глубину. Только подъем пройти, дальше разгонимся. К парку культура не успели набрать скорость. Старинный, гордый, с высокими сводами, полуживой, полутемный, он оказался почти необитаем. Заперхало, прочищая зажавевшую глотку сирены. из кирпичного укреплений показались с головы опаздывые бессильные зло залаяли им вслед автоматы можем даже остаться в живых засмеялся музыкант ещё немного везения и и тут в темноте за кормой сверкнула маленькая искра потом полыхнуло сильнее ослепля догоняя прожектор мотевуз выставив вперёд режущий луч Будто пику, стремясь насадить на него их дряхлую дрезину, Мотовоз проглатывал расстояние между ними, И с каждым мигом он становился все короче и короче. Снова забрекал пулемет, завизжали пуль еще немного. Уже Кропоткинская, Кропоткинская, Разлинованные на клетки и заставленные одинаковыми палатками, Запущенные и неухоженные. Чита приблизительные портреты на стенах, написанные недавно и уже потекшие. Флаги, флаги, так много, что они сливаются в одну сплошную багровую ленту, в стылую струю, бьющую из окаменевшей вены. Тут же вслед харпнул подствольный гранатомет, и дрезину накрыл ливень мраморных осколков. Один из которых рассек Саши ногу, но неглубоко попросил. Впереди солдатыки принялись опускать шлакбаум, но дрезина, разошедшись, сшибла его, сама чуть не слетая с рельсов. Вот его неумолимо приближался. Его двигатель был в разы мощнее и без труда толкал обшитую сталью махину. Саше и музыканту пришлось залечь, укрыться за металлическим каркасом кузова. Вот через несколько мгновений Борта двух дрезин просто сойдутся и их возьмут на абордаж. Леонид, будто обезумев, стал вдруг раздеваться. Впереди возникла застава. Брустверы из мешков, стальные ежи — конец пути. Теперь их зажмет между двух прожекторов, между двух пулеметов, между молотом и наковальней. Через минуту все будет кончено.